Черта. Черта под чертою пропала оседлость, Шальное богатство, веселая бедность Пропала, откочевала туда, Где призрачно счастье фантомна беда, Селедочка слава и гордость стола, Селедочка в лету давно уплыла. Он вылетел в трубы Освенцимских топок, Мир скатерти белой В субботу из топок. Он черный, он жирный, Он сладостный дым, А я его помню еще молодым, А я его помню в обновах, шелках, Шуршащих, хрустящих, Шумящих, как буря. И в будни, когда он сидел в дураках, Стянув пояса или брови на нахмуря. Селёдочка — слава и гордость стола, Селёдочка в лету давно уплыла. Планета, хорошая или плохая, не знаю, Её не хвалю и не хаю. Я знаю немного, я знаю одно, Планета сгорела до пепла давно. Сгорели миламиды в драных пальто, Их нечто оборотилось в ничто, Сгорели партийцы, сгорели путейцы, Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца, Сгорели, утопли в потоках литейских, Исчезли, как семьи мстиславских и шуйских. Селедочка, слава и гордость стола, Селёдочка в лету давно уплыла